Глава пятая. Около шести часов вечера у кинематографа Ампир стоял бледный Славик и держал в руке щипчики для сахара. Перед ним в коробке, оклеенной кружевным кантиком, лежало шести рисок. Славику было страшно. Он с радостью бросил бы все и удрал домой. Но таракан объявил: если ребята соберут выкуп, Славик будет прощен. И Славик бормотал: А ну, налетай и риски покупай, и очень боялся, что его кто-нибудь услышит. Он боялся покупателей, боялся милиционера, боялся, что отнимут коробку. Скоро Нюру станет накрывать к чаю, и мама хватится щипчиков. Было еще светло, а окна кинематографа блистали электричеством. Весь дом был оклеен цветными афишами. Комик с приятной дырочкой на подбородке прикрывал глаз соломенной шляпой и заманивал хоть бы одним глазком взглянуть на масмент. В этот день пустили третью серию. У входа, обрамленного глазированными пилястрами, толпился народ. В толпе мелькал Коська. Главная масса товара хранилась у него в карманах. Кроме того, ему была поручена караульная служба. За Коськой хвостом шлялся Митя. Он отвечал за деньги, охранял Славика, и вдобавок таракан велел ему следить, чтобы Коська не ел риски. С самого начала торговля пошла бестолково. Сразу, как только Славик установил коробку с ирисками на кирпиче, Подошли две старушки, им было лет по сто, но и теперь можно было заметить, что они двойняшки. Отличались они только тем, что у одной на руке висел бисерный мешочек, а у другой мешочка не было. Они долго смотрели на Славика, и, наконец, та, у которой висел мешочек, спросила, «Ты чей, дитя мое?» «Ничей», — сказал Славик, — «у меня папы нету». «А где твой папа?» Славик подумал немного и сказал, «утонул». Он посмотрел на старушек и добавил нерешительно «А ну, налетай и риски покупай». Старушки заспорили, стали толкать друг друга острыми локотками. «А мама?» — спросила та, у которой висел мешочек. «Мамы тоже нету». Старухи загораживали его. Из-за них люди не видели товара. «Мама тоже утонула», — сказал Славик, — «чтобы они поскорее ушли». Старушки повернулись друг к другу носами и стали копаться в мешочке и того, который был мешочек, дала Славику три копейки. Он сделал пакетик, подцепил щипчиками одну ириску, потом вторую, потом третью, но пока он делал пакетик, старушки ушли. Так, к шести часам в кассе оказалось всего три копейки, да и то ненормальные. На каланче ударили половину седьмого, ириски потускнели и запылились. Возле Славика появился длинношеи дяденька с сахарными петушками на палочках, Он непрерывно жевал и чавкал, и большой, как у холмогорского гусака, кадык поплавком мотался вдоль грязной шеи. Время шло, никто не покупал ни петушков, ни ирисок. «Иди отсюда», — сказал дяденька, — «это мое место». «А я раньше пришел», — возразил Славик, — «простите». Дяденька перестал жевать и задумался. Славику показалось, что он сейчас заплачет, Он придвинулся к Славику вплотную, нажал на него длинной ногой и попытался выдвинуть из уютной ниши между пилястрами. Славик сопротивлялся изо всех сил, как на грех ни Коськи, ни Мити не было. Дяденька, глядя в другую сторону, нажал покрепче. Славик пискнул. — Ты что, босяк, мальчонку обижаешь? — укорила его девица, торговавшая книжками сов кино про Дугласа Фербенкса и Гарри Пиля. — Тебе места мало? — А кто обижает? — Дяденька отступил на шаг и забормотал: озирать. «Кто обижает?» «Никто не обижает». «Вы этих петушков сами делаете?» — спросил Славик мягко. «Что? Я?» Дяденька вздрогнул. «Ему было больше двадцати лет, а он боялся людей, как бездомная собака». «Почему сам?» «Ступай, а то поздно будет». «Ну что вы, я еще ни одной риски не продал. Как же я могу уйти?» «Какой вы странный. Продам все риски, тогда уйду». Дяденька внимательно посмотрел на Славика. — Нет, пацан, — сказал он тихо, — сию минуту побежишь. — Ну зачем мне бежать, что вы? Он оглянулся и шепнул. — Тебе ж приспичило. — Чего приспичило? — Ну, сам знаешь чего. Славик открыл треугольный ротик, прислушался к себе. — А Вот и нет, не приспичило. — Ты на ногти погляди, ногти синие. Славик посмотрел, ногти действительно отдавали синевой. «Ну и что ж что синие?» «Во-первых, это потому, что я малокровный». «А во что, в школе не учили? Когда приспичат, всегда ногти синеют. Не знаешь?» «Нет, почему? Я, конечно, знаю, но у меня они не очень синие, и даже совсем...» Славик замолк. Он внезапно почувствовал, что продавец Петушков прав. Прошло еще минут пять, и Славику стало не в терпеж. Он попрыгал на одной ножке, потом на другой, не помогало. «А я чего говорил?» — сказал дяденька полным голосом. «Сейчас лужу напустишь». «Тут иллюзион Ампир, а тут лужа. О, очень красиво». Положение становилось критическим. Кости и Мити не было. Бежать куда-нибудь в переулок было нельзя, продавец Петушков займет нишу, но и оставаться невозможно. У входа в кинематограф толпились люди. Красивая девица продавала книжки и фотографии заграничных актеров, Со всех стен на Славика смотрел симпатичный комик, прикрыв глаз соломенной шляпой. Через минуту Славик понял, что необходимо бежать, несмотря ни на что, и, возможно, быстрее. Но как раз в этот момент подошли покупатели. Парень и грудастая, как паровоз, слободская красавица с бусами в три яруса. Парень был фасонистый и носил брюки-клёш по панель. «А нафига нам в садик?» — уговаривал он барышню. «Пройдёмте в кино». Купим билеты в самый зад. Для меня это ничего не составляет. Подумаешь, кино, капризничала она. Не видала я кино, что ли? Больно надо блох набираться. Ну тогда в крайнем случае возьмите и риску, докажите симпатию. Славик поджался и умоляюще смотрел на барышню. Я не затем с вами на бульвар вышел, чтобы на каждом углу конфеты жевать. Мы не голодающие. Культурно прошу, докажите симпатию. «У меня от ирисков под животом пекет». «Это не от ирисков. Это от вашей вредности у вас пекет». «Ну, бери», — потерял терпение кавалер. «Долго около тебя перья распускать?» «Ах, какие мужчины упорные!» — вздохнула красавица. «Как что захочет, так хоть задавись. Ладно, шут с вами». «Пять штук, пацан!» — парень кинул медный пятак. Подпрыгивая на одной ножке, Славик завернул ириски в пакетик, вручил конфеты парню, спрятал в карман пятак и хотел было уже бежать, как вдруг услышал голос, от которого забыл обо всем на свете. О продавце петушков и о синих ногтях и обо всем остальном возле кинематографа было шумно, папиросники расхваливали товар, пацанва торговала фальшивыми билетами, очередь в кассу ссорилась, и в смешанном гуле Славик вдруг ясно расслышал голос, который звучал еще вдалеке, но был, так сказать, особенного цвета. Это был голос отца. Славик вдавился в нишу между пилястрами и замер. Нельзя сказать, чтобы начальник службы пути инженер Иван Васильевич Русаков был строгим отцом. Он редко бронил Славика, ни разу его не ударил и вообще почти с ним не разговаривал. И тем не менее во всем мире для Славика не было человека страшнее отца. Опять репетиция, слышался его полунасмешливый полусерьезный голос «Ты что же, ты две серии со мной, а третью с каким-нибудь Володькой?» Ему отвечала женщина. Но что она ответила, Славик не слышал. Он слышал только голос отца. «Ну и запряглась же ты», — говорил отец. «Пять тарантасов тянешь, смотри, надорвешься». Женщина что-то ответила. «А считай сама», — возразил отец. «Работа раз, рабфак два, комсомол три, живая газета четыре и, наконец, я пять». Они подошли ближе. Голос женщины стал слышнее. «Какой же ты тарантас!» — сказала она папе, ласково, как маленькому. «Ты у меня лаковая пролеточка. Они остановились возле витрины кинематографа, совсем рядом со Славиком, но отец не видел его. Он не спускал глаз с женщины. На ней была глубокая кожаная кепка, какие носят комсомольские активистки и безбожницы. Смоленные волосы лежали на гладких, смуглорумяных щеках колечками — В тени длинного козырька блестели узкие египетские глаза. «А тебе не подходит играть Варвару?» — сказал он. «Какая из тебя Варвара?» Он произносил слова по своему обыкновению полусерьезно, полунасмешливо. Даже мама иногда не понимала, говорит он серьезно или шутит. А Славик подозревал, что отец не понимает этого сам. «Когда у вас премьера...» — слово «премьера» он выговорил с комическим почтением в субботу. «В субботу». — Пойду посмотрю, чем черт не шутит, выскочишь в какие-нибудь Сары Бернары, до тебя и не дотянешься. — Еще чего? — прикликнула она на него. — И не выдумывай, я забоюсь при тебе. Всю роль провалю. — Ничего, мы так устроим, что ты меня и не увидишь. — Что ты такое говоришь? Я же тебя учую. — На рабфаке ты еще в раздевалке, а я на третьем этаже чую. — Ты же обещался не ходить. И незачем вовсе. — Ну почему незачем? Я тоже студентом в грозе играл. Дикова? «Нет, кудряша». «Какая ты зубастая, скажи, пожалуйста». И папа молодо всем лицом улыбнулся. «У меня тоже была искра Божья». Такую рожу корчил, что с одной стороны походил на Наполеона, а с другой — на Кутузова. Славик не мог понять, зачем папа ей улыбается. На ней висели такие же, как у прислуги Нюры, дешевые стеклянные бусы, барки — Наверное, живет она в Форштадте, в старинной казачьей семье, где считают зазорным есть ржаной хлеб, и помнят времена, когда лихой казак, отправляясь на цареву службу, кланялся коню, чтобы не выдал в бою. Правда, она была стройна, танка в талии, и, судя по полосатой футболке, умела кататься на велосипеде. «Ты не спектакль смотреть хочешь, — сказала она, — ты власть свою проверять хочешь». «Ну что ты, Олька, — сказал папа, — какую власть? Ну не дуйся, хочешь риску?» «Иди ты со своей риской!» И она легонько стукнула отца по руке. Славик ничего не понимал. Если бы папу осмелилась шлепнуть прислуга Нюра, вышел бы форменный скандал, и мама ее немедленно бы уволила. А папа взял Ольку под руку и прижал к себе. Обыкновенно, когда папа ехал в казенной пролетке из управления домой, на худощавом лице его оставалось служебное выражение. Это же служебное выражение он сохранял, и садясь к своему куверту нарушая симметрию ожидающего его обеденного стола. На этот раз отец улыбался. И как Славик не был напуган, ему все-таки показалось, что папа немного похож на парня в брюках Клеш, который только что покупал ириски. «Значит, условились на завтра?» — улыбнулся отец Ольки и взглянул на Славика. Он взглянул на Славика, узнал его, понял, что его сыну входа в кинематограф торгуют ирисками — Но от неожиданности и крайнего изумления на лице его все еще держалась улыбка, предназначенная комсомолке по имени Олька. «Ты что здесь делаешь?» — спросил отец, все еще улыбаясь. Славик молчал. Все, что сегодня происходило, начиная с двух старушек-двойняшек, было похоже на сон. Бесшумно, точно бесплотные тени промелькнули Коська и Митя. «Ваня», — спросил Олька, — «кто это?» Улыбка медленно сползала с лица папы. Он снял форменную фуражку со значком «Топор и якорь», отер большим носовым платком переслеженную на лбу. «Товарищ Ковальчук», — сказал он отчетливо, — «не забудьте проверить кальки и позвоните мне завтра в три часа дня». «Какие кальки?» Она посмотрела на него испуганно. «Кальки, надвижки, фермы, какая вы бестолковая! Срочно подберите по номерам и положите в несгораемый шкаф!» Папа ни с того ни с сего рассмеялся и тихо добавил «Сара Бернара!» «Вот это да!» — сказала волька и быстро пошла в обратную сторону. Папа обернулся к Славику. «Скажите, пожалуйста!» — сказал он. «Ты что же, решил отцу помогать? Зарабатывать?» Славик молчал. И давно ты сюда ходишь? Один день только, сказал Славик. Я больше не буду. И много наторговал? Пять копеек. И еще три, восемь копеек. Я больше не буду. Молодец. Мне как раз на пиво не хватает. Хотя он шутил, но на Славика смотрел виновато. Пойдем домой. Я не могу, пап. Мне рубль надо. Рубль? Зачем тебе рубль? Надо. Тебя никто из знакомых не видел? Нет. «Долго ж тебе придется здесь торчать, бедняга!» Папа посмотрел на него сочувственно. «Давай так. Я плачу рубль и забираю весь товар оптом. Получай рубль и ликвидируй свой синдикат. Я забираю у тебя все и риски. «Так нельзя, папа!» — сказал Славик. «Надо по копейке штука. Я ж дороже плачу, садовая голова. Ты бы стоял две недели, а тут рубль сразу!» Славик беспомощно оглянулся. Ни Мити, ни Коськи не было, на углу стояла комсомолка Олька. «Нет, я так не могу», — твердо сказал Славик. «Таракан велел, копейка, штука». Мимо промчался Коська и крикнул на ходу «Отдавай!» «Это кто?» — спросил папа. «Директор?» «Нет, это с нашего двора, Коська». «А с ним что за шпинкалет, «Кажется, Митя. Позови-ка их». Ребята подошли, Коська сказал пламенный привет и встал за спину Мити. Коська был франт, кепку носил козырьком на ухо и чубчик прилизывал на лоб. Нос у него был в чернилах. Папа повторил предложение. «Отдавай, отдавай!» — заторопился Меть. «И коробку отдадим вместе с крышкой, если за рубль. Знаете, Иван Васильевич, какие сладкие ириски, закачаешься! Таких сладких ирисок и нету ни у кого!» Коська стал выгребать конфеты из карманов. «А зачем вам все-таки рубль?» — спросил папа. «У нас Самсон Зорьку загнал», — сказал Славик. — Какой Самсон? — Кривой. — Какую Зорьку? — Нашу. Нам деньги на выкуп надо. — Кому надо? — Таракану. — У нас Зорьку Самсон загнал. — Давай быстрее, — сказал Коська. — Чем крепше нервы, тем ближе цель. — Скажите, пожалуйста, — удивился папа. — И вы думаете, за рубль Самсон отдаст голубку? — Таракан говорит, отдаст. Таракан знает. — Вот вам рубль... Папа забрал коробку. Что же доложить маме? Придется соврать, что купил в Пайторге. Не надо, сказал Митя. Там пять штук не хватает. А что делать? Прихожу с коробкой. Мама спрашивает, откуда? Что же мне говорить, что я купил у ампира, у собственного сына, зацелковый? Глупо. У нее будет мигрень, сказал Митя. Именно. Представляете, Славик торговал без патента и к тому же спекулировал. Разве это красиво? Некрасиво. — согласился Коська. — Надо эти риски ликвидировать, чтобы никто не знал. — Давайте разделим их на четыре кучи, шамаем, и прощайте ласковые взоры. — Пожалуй, это выход, — сказал папа. — Как думаешь, Славик? — Славик не знал. — Ну что же, пощадим лию Акимовну? Не будем ей ничего говорить, хорошо? — Пощадим, — сказал Коська. — Давайте я разделю на четыре кучи. Я по-прежнему такой же нежный. — Давайте, ребята, молчать, но больше так не поступайте. — Я сам водил голубей, но спекулянтом никогда не был. Это некрасиво. — Некрасиво, — сказал Коська, не спуская глаз с коробки. — Давайте делить на четыре кучи. Итак, я вас не видел, и вы меня не видели. А свою долю я отдаю Коське. — За так? — спросил Коська. — За так. Обещайте, что этого больше никогда не повторится. Ребята нестройно пообещали и, ухватившись все трое за коробку, побежали за угол. А комсомолка, которой папа велел срочно прятать чертежи в несгораемый шкаф, торчала на углу и смотрела на Славика загадочными египетскими глазами.